Советы Максима Горького. Что читать? В 1907 году Горький составил для своего сына обширный список литературы. В список вошли произведения самой различной тематики. Географические, естественно-научные, этнографические, биографии и исследования путешественников. Но писатель отбирал книги не только для сына. он давал советы своим многочисленным юным корреспондентам. Причем давал их с учетом возраста. Он составил план специальной библиотеки для детей. Возглавляя издательство «Товарищество знания», он в 1904-1905 годах осуществляет первую попытку разработать план детского чтения. К этому привлекает видного педагога Чернолузского, который в объяснительной записке к общему плану детской литературы писал «Цель намеченной библиотечки – дать ребенку с раннего возраста художественный материал для чтения, начиная с колыбельной песни и сказки и кончая произведениями всемирно известных писателей». Из чего же исходит Горький в своих принципах отбора литературы для детей? Из того, что ребенку надо освоить все неоспоримо ценное, что служило и может служить развитию человека, его разума, воображения, интуиции, его творческих сил. И поэтому в план чтения включаются произведения народного творчества, русские былины, мифы классической древности, сказки тысячи и одной ночи, исландские саги, скандинавский эпос, и, конечно же, сказки тех писателей... творчество которых питал фольклор, сказки Пушкина, Аксакова, Ершова, Андерсена, Гауфа и других. Он предлагает отбирать для детей считалки, прибаутки, загадки, перевертуши, юмористические стихи и рассказы, которые могли бы развить в детях чувство юмора, учить особенностям русского языка, служить материалом для детских забав и игр. Горько рекомендует произведения классиков русской и мировой литературы. Он советует читать произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Аксакова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, Тургенева, Чехова, Короленко, Успенского, Станюковича, Шевченко, Диккенса, Твена, Жюля Верна и других писателей. Важнейшим качеством человека – Горький считал силу воображения. Он не раз подчеркивал, что вся культура – насквозь человеческий вымысел, и без этого драгоценнейшего качества человек не мог бы подняться над животным миром. Кроме того, произведения народного творчества и классиков доставляют эстетическое наслаждение, учат тонкостям родной речи, помогают усваивать ее дух и музыку. Горько и в письмах к Ромену Ролану пишут, что в детской книге должны быть учтены особенности детского восприятия, стремление ребенка к яркому, необычному. Ребенок подходит к каждой вещи, каждому явлению, как исследователь, стремясь проникнуть внутрь вещи, узнать ее сущность. Давая советы Ромену Ролану по созданию биографической повести о Бетховене, он просит раскрыть постепенное формирование личности героя, его характера, рассказать как можно поподробнее о его детстве. Очень мешает нам в работе отношение педагогов. Почти всегда они оценивают произведение только со стороны темы. Что автор хотел сказать? При этом они дают похвальные отзывы часто явно бездарным произведениям и порицают явно талантливые книжки, не подходящие под их рубрику. Горький требовал энциклопедичности детских книг, развивая мечту Белинского провести детей по всему земному шару. Детские книги о науке и технике должны не только давать конечные результаты человеческой мысли, но вводить читателя в процесс исследовательской работы, показывать постепенное преодоление трудностей. Особое значение придавал писатель сатире. Он понимал природную жизнерадостность детей, их интерес к игре, забавному, смешному. Ребенок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически законно, писал он в статье человек, уши которого затянуты ватой. Это право ребенка на юмор, веселье, смех отстаивалось им в борьбе с вульгаризаторами. С ребенком нужно говорить забавно. Забавно можно рассказать детям о солнечной системе, о нашей планете, истории великих открытий и изобретений. Понимая, что чувства у детей опережают логическое мышление, Он выдвигал требования стирания граней между художественной и научно-популярной книгой, считал необходимым создание таких произведений, которые действовали бы одновременно и одинаково сильно и на разум, и на чувства читателя.